«Ладно», — сказал Рубашов и закурил. «Ну а как твой ревматизм прошел?» «Вроде прошел», — ответил Иванов. «А как твой ожог не очень болит?» Он улыбнулся и с простодушным видом показал на левую рубашовскую кисть. Там между двумя голубеющими жилками виднелся довольно большой волдырь. С минуту оба смотрели на ожог. «Откуда он знает?» — подумал Рубашов. «Значит, за мной все время следили». Но он ощутил не гнев, а стыд. Последний раз, глубоко затянувшись, он бросил окурок папиросы в пепельницу. «Давай-ка считать», — проговорил он неофициальную часть нашей встречи, — законченной. Иванов выдувал колечки дыма и смотрел на Рубашова с добродушной насмешкой. «А ты не торопись», — посоветовал он. «А я, между прочим, к тебе и не торопился», — Рубашов твердо глянул на Иванова. Я и вообще-то сюда не приехал бы, если бы вы не привезли меня силой. Верно, тебя немного поторопили. Зато теперь тебе спешить некуда. Иванов ткнул свой окурок в пепельницу и, сразу же закурив новую папиросу, опять протянул портигар Рубашову. Однако тот остался неподвижным. Да елочки зеленые, сказал Иванов. Помнишь, как я у тебя клянчил, Веронал? Он пригнулся поближе к Рубашову и дунул дымом ему в лицо. «Я не хочу, чтобы ты спешил под расстрел». С расстановкой произнес он и снова откинулся на спинку кресла. «Спасибо за заботу», — сказал Рубашов. «А почему вы решили меня расстрелять?» Несколько секунд Иванов молчал. Он неторопливо попыхивал папиросой и что-то рисовал на листке бумаги. Видимо, ему хотелось найти как можно более точные слова. «Слушай, Рубашов», — сказал он раздумчиво. «Я вот заметил характерную подробность. Ты уже дважды сказал «вы», имея в виду партию и правительство. Ты, Николай Залманович Рубашов, противопоставил им свое «я». Теоретически, чтобы кого-нибудь обвинить, нужен, конечно, судебный процесс». «Но для нас того, что я сейчас сказал, совершенно достаточно. Тебе понятно?» Разумеется, Рубашову было понятно. И однако он был застигнут врасплох. Ему показалось, что зазвучал камертон, по которому настраивали его сознание. Все, чему он учил других, во что верил и за что боролся в течение последних 30 лет, откликнулась камертону волной памяти. «Партия — это всеобъемлющий абсолют, отдельно взятая личность — ничто. Лист, оторвавшийся от ветки, гибнет». Рубашов потер Сне о рукав. Иванов сидел совершенно прямо, попыхивал папиросой и больше не улыбался. Рубашов обвел взглядом кабинет, И вдруг увидел светлый прямоугольник, резко выделявшийся на серых обоях. Ну, конечно же. Здесь ее тоже сняли, групповую фотографию бородатых философов. Иванов проследил за взглядом Рубашова, но его лицо осталось бесстрастным. «Устаревшие доводы», — сказал Рубашов. когда ты мне, коллективные мы, казалось привычнее личного я». Ты не изменил своих старых привычек. У меня, как видишь, появились новые. Ты сегодня говоришь «мы». Ну давай уточним, от чьего лица. Совершенно правильно, подхватил Иванов. В этом и заключается сущность дела. Я рад, что ты меня наконец понял. Значит, ты утверждаешь, что мы, то есть народ, партия и правительство, больше не служим интересам революции. Давай-ка не будем говорить о народе. С каких это пор? Спросил Иванов, ты проникся презрением к народу. Не с тех ли пор, как коллективные мы, ты заменил своим личным я? Иванов опять пригнулся к столу и смотрел на Рубашова с добродушной насмешкой. Его голова закрыла прямоугольник, оставшийся от снятой групповой фотографии, и Рубашову внезапно вспомнился Рихард заслонившие протянутые руки Мадонны. Неожиданно толчок нестерпимой боли от верхней челюсти сквозь глаз и затылок заставил его крепко зажмуриться. «Вот она, расплата», — подумал он.